И после того, как Мартин объяснил ей конец, казавшийся ему художественно необходимым, она промолвила. «Ну да, вот и я так думала. А почему ж ты прям так и не написал?» Прочтя Гертруде множество рассказов, он понял, что она любила только счастливые концы. «Этот рассказ очень хороший», — объявила она, выпрямляясь над лоханью и со вздохом утирая лоб от пара рукой. Только уж очень тяжело мне стало. Плакать захотелось. А кругом и так много всяких грустных вещей. Когда я слушаю про счастливые вещи, я и сама становлюсь счастливую Вот если бы он женился на ней... — Ты не сердишься на меня, Март? — спросила она с тревогой. — Может, мне это так кажется, потому что я очень устала. Но рассказ замечательный, прям замечательный. Куда ты думаешь пристроить его? — Это уж другое дело. — усмехнулся он. — Ну, если бы ты его пристроил, сколько бы ты за него получил? — Ну, сотни долларов. Это самое меньшее. Хо, — Хорошо бы тебе его пристроить. — Неплохие денежки, а? — И он прибавил с гордостью. — Заметь, я это накатал в два дня. 50 долларов в день. Мартину страстно хотелось... прочесть свои рассказы Руфи. Но он никак не мог на это отважиться. Он решил подождать, пока что-нибудь будет напечатано. По крайней мере, тогда она лучше оценит его старания. В то же время он продолжал писать. Никогда еще он не испытывал такой жажды приключений, как теперь, пустившись в исследование тайн своего ума. Он купил учебник физики и химии, одновременно с алгеброй изучал физические законы и их доказательства. Хотя ему приходилось принимать на веру лабораторные опыты, но его могучее воображение помогало ему видеть как бы воочию всякие химические реакции, и он усваивал их еще лучше, чем студенты, присутствующие на опытах. Мартин сквозь страницы учебников начинал постепенно прозревать тайны природы и мира. Раньше он воспринимал мир как мир, но теперь он начинал понимать его устройство, действие и противодействия сил, строение материи. Его ум постоянно теперь старался объяснить давно знакомые вещи. Рычаги и блоки особенно заинтересовали его, и он мысленно перенесся к тем блокам и подъемным кранам, с которыми ему приходилось иметь дело на море. Теория навигации — Тающая возможность судам не сбиваться с пути в открытом море стало вдруг для него совершенно ясной. Мартин постиг тайну бурь, дождей, приливов, узнал причину существования пассатных ветров и даже подумал, не слишком ли рано написал он свой рассказ о северо-восточном пассате. Во всяком случае, он чувствовал, что теперь может лучше описать его. Однажды он отправился с Артуром в университет и, затаив дыхание с чувством религиозного благоговения, смотрел на производимые в лаборатории опыты и слушал профессора, читавшего студентам лекцию. Но Мартин не забросил своего писания. Мелкие рассказ так и текли с его пера, и он еще находил время для сочинения небольших стихотворений, вроде тех, что вычитал в журналах. Потом он вдруг закусил у дела — и в две недели написал трагедию белыми стихами, которую, к его изумлению, быстро забраковали все журналы. Однажды, прочитав Генли, он написал целую серию морских поэм, вроде «Hospital Sketches». Это были простые стихи, светлые, красочные, о любви и о разных приключениях. Мартин назвал их «Песни моря», и решил, что это самое лучшее из всего им написанного. В серии было 30 стихотворений. Он писал по одному в день, по окончании своей дневной работы, работы, на которую иной модный писатель затратил бы целую неделю. Труд сам по себе для Мартина ничего не значил. Он нашел теперь способ выражать все то, что долгие годы томило его, и все красоты... Все помыслы, таившиеся за его сомкнутыми и немыми, досели устами, хлынули неудержимым и мощным потоком. Мартин никому не показал своих песен моря и никуда не послал их. Он потерял доверие к редакторам. Впрочем, не из недоверия воздержался он на этот раз от посылки своего творения — Оно было исполнено для Мартина такой красоты, что ему захотелось поделиться им с одной только Руфью в тот блаженный миг, когда он осмелится, наконец, прочесть ей свои стихи. А до тех пор он решил держать их при себе, читал их и перечитывал вслух, пока, наконец, не выучил наизусть. Он интенсивно жил каждое мгновение, когда бодрствовал, и продолжал даже жить во сне. Его ум, протестуя против вынужденного пятичасового безделья, продолжал комбинировать и передумывать все происшествия и мысли прошедшего дня, притворяя их в невероятные и нелепые грезы. Таким образом, он никогда не отдыхал, и другой на его месте, с менее крепким телом и менее здоровым духом, давно бы лежал пластом. Его свидание с Руфью становились все реже и реже, Приближался июнь, в начале которого она должна была сдать экзамены и получить университетский диплом. Бакалавр изящных искусств. Когда Мартин думал об этом звании, ему казалось, что Руфи летает от него на такие высоты, где он уже не в силах догнать ее.